Глава семнадцатая. В аптеке за прилавком стоял мужчина лет шестидесяти. «У вас аллергия?» — заботливо осведомился он. «Постоянно голова чешется», — объяснил я. Еще глаза покраснели, но сейчас вроде нормальные. На сцене было много пыли, похоже, надышался ею». «О, вы актёр?» — восхитился фармацевт. «Нет-нет», — быстро возразил я. Просто попросили танцевать. Вообще к балету отношения не имею. Раньше у вас были аллергические реакции? Я посмотрел на бейджик, который висел у него на халате. Нет, Сергей Петрович. До сегодняшнего дня ничем таким не страдал. В ту же секунду у меня зачесалась макушка, и я запустил ладонь в волосы. ли нечто экзотическое, задал следующий вопрос провизор и пояснил. Разрешите представиться? Сергей Васин, доктор наук, профессор, терапевт. У меня небольшая сеть аптек, это одна из них. Сейчас стою за прилавком, потому что дочь заболела. Обычно она тут хозяйничает. Теперь о вашей аллергии. Подождите пока с таблетками. Голова может чесаться от неподходящего шампуня, усталости, нервного напряжения. Кожа – самый большой орган тела. Она, как правило, первая реагирует на смену питания и режима. Если правильно понял, до сегодняшнего дня вы антигистаминные препараты не принимали. Не было необходимости. Сергей Петрович поморщился. Лекарства нас спасают, они же нас убивают. Сейчас в листовках большинства этих препаратов указано «не вызывает сонливости». Верно, 99 людей из 100 проглотят пилюли и спокойно продолжат работать а сотый станет вялым, зевать начнет. Нельзя исключать индивидуальную реакцию. Вот, например, каранизан. Великолепное средство, применяется при бессоннице, но у женщин среднего и старшего возраста оно при постоянном употреблении вызывает истерику. Истерику? Поинтересовался я, сделав стойку, как только услышал название препарата. Да-да кивнул профессор. «Об этом побочном действии в прилагаемой листовке не сообщается». «Почему?» «Задайте вопрос производителю». «Я хорошо знаю, что если женщина, справившая пятидесятилетие, начнет принимать коронизан, то жди скандалов, битья посуды, слез и несправедливых обвинений. Может дойти до инсульта и инфаркта. Негативные эмоции живо губят человека» в особенности, если он склонен к унынию, любит порыдать, требует жалости к себе. Вот, держите. Что это? Прекрасное средство для восстановления кожи головы, объяснил Сергей Петрович. Втирайте на ночь после душа один раз в сутки. Уверен, через день-два забудете о почесухе. Если нет, то идите к дерматологу. Я поблагодарил врача, вышел из аптеки, и двинулся домой, набирая по дороге номер Рудольфа. «Каронизан?» — переспросил наш клиент. «Маман специально никакие лекарства не пила. Она резко негативно ко всем препаратам относилась. Даже аспирин и цитрамон для нее были ядом. Но анализ крови определил целую аптеку. Каронизан там тоже был. Это препарат от бессонницы. Мы им в клинике не пользуемся, знаем, что он способен спровоцировать качели. Вечером женщина была в нормальном состоянии, приняла это лекарство и уснула. А утром встала и вмиг заскандалила. Такая реакция в основном у дам за 50. Но мама всегда любила ни с того ни сего покричать. Истерика была ее главным хобби. «Вы упомянули, что в последние полгода женщина стала чаще выходить из себя». «Верно», — согласился Рудольф. «И аптека в крови моей матери — более чем странный набор». Не стала бы она никогда все это глотать. Поэтому обратился к вам. Похоже, таблетки ей тайком подсыпали. Когда я вернулся домой, сразу услышал от Бори. «Эльвира Хоткина готова побеседовать с вами сегодня. Ждет в 20.00». «Не поздно ли?» — усомнился я. Задал женщине тот же вопрос. Она ответила, «Энергия любого общения плавно течет с восьми вечера до трех утра». Потом она гаснет, и все переговоры обречены на неудачу. М -м -м", промычал я. Ее точка зрения понятна, хотя странное заявление. Купили лекарство? Поинтересовался Батлер. За прилавком стоял владелец аптеки, он врач. Начал рассказывать я помощнику о своем походе за препаратом. Потом мы выпили чаю, съели по куску яблочного пирога, который испекла Аня, и Боря тихо сказал. Григория жена выгнала домой, велела ему не показываться здесь две недели. «Думаю, не надо говорить Анне Ивановне правду про ваше здоровье. Пусть Гриша спокойно поработает, а то супруга ему постоянно велит что-то по хозяйству сделать». «Он будет переживать, что заразил меня», — возразил я. «Нет», — улыбнулся Борис. «Я успел донести до парня, что гистамин — это регулятор многих физиологических процессов в организме, Он участвует в аллергическом ответе, но заразиться им невозможно. Пообещал ему, что в связи с нашей занятостью по работе попрошу Аню у нас две недели ночевать. Гриша обрадовался. Он любит жену, но каждый человек порой нуждается в отдыхе от семейного счастья. «Отличная идея», — одобрил я и пошел в прихожую. До восьми вечера еще было далеко, но в Москве теперь такая обстановка на дорогах, что следует выезжать заранее. Если раньше вы тратили на путь 2 часа, сейчас закладывайте 3, а то и 4. Коммунная палитра расположена в Московской области, а жители столицы давно поняли, что за городом жизнь комфортнее, чем в городе. Поэтому, начиная с 17 часов, на всех шоссе возникают пробки. Нахваливая себя за предусмотрительность, я со скоростью ленивца доехал до высокого сплошного забора, увидел глухие ворота с вывеской, Въезд только по пропускам и притормозил. Я урбанист, радости сельской жизни меня не привлекают. Но сейчас я посмотрел на густые ели и неожиданно подумал, что неплохо иметь коттедж в тихом уютном месте. Демьянка и Лерочка свободно бегали бы по участку, а я сидел бы на террасе в кресле, читал книгу. Птицы поют, тишина. Ворота медленно открылись. На дороге, ведущей вглубь деревьев, стоял охранник. Подошел к моей двери, я опустил стекло. «Следуйте прямо, никуда не сворачивайте», — объяснил секьюрити. Приедете к административному зданию, вас там встретят». Я поблагодарил мужчину и двинулся в указанном направлении, не закрывая окно. «Да уж, воздух тут намного лучше, чем в районе, где я живу». «А вот и двухэтажное здание» отдаленно напоминающая господский дом усадьбы XVIII века. Я припарковал машину, вышел из нее и услышал. «Ваня, сколько лет, сколько зим!» Я повернул голову на голос, увидел стройную женщину, прищурился. «Не узнал? А я наивно надеялась, что не сильно изменилась», рассмеялась блондинка. «Посмотри мне в глаза!» Я почему-то послушался, вздрогнул и пробормотал. «Машенция, не может быть!» «Угадал!» — звонко хохотала подруга моих детских лет и юности. «Ты, похоже, впал в ступор!» «Да нет, просто, понимаешь, извини, считал, что ты умерла!» — растерялся я. «И не ошибался!» — уже без тени улыбки кивнула женщина. «Маши огневой нет! Она погибла в горах!»